Многие партизаны из казаков презрительно и высокомерно обращались с вступавшими в отряды китайцами. Василию Андреевичу и работникам его отдела пришлось всерьез заняться этим с первого же дня. Он добился, что все факты недостойного поведения партизан обсуждались на общих собраниях в полках и сотнях. На первый раз виновным выносилось общественное порицание или налагалось на них дисциплинарное взыскание. В повторных случаях они предавались суду рефтрибуналам. Одним из первых получил горячую головомойку от Василия Андреевича Федот Муратов. В Богдате Федот занимался своим взводом один из лучших домов. Однажды, когда он выехал в глубокую разведку, дом этот отвели под постой бойцам, пришедшего в станицу китайского батальона. Разведку провел Федот успешно и по возвращении получил благодарность от самого Журавлева. Найдя свою квартиру, занятой китайцами, он приказал им немедленно выдвориться из нее. Выполнить его требования китайцы отказались. Выносите их, ребята, на руках за ворота. Пусть знают, как с нами связываться, — приказал своим бойцам Федот. Произошла потасовка, в результате которой китайцы оказались на улице. Командир их побежал жаловаться в штаб. В штабе он застал одного Василия Андреевича. Возмущенный Василий Андреевич тотчас же отправился с командиром на место происшествия. Федота и его бойцов застал он в просторной кухне за завтраком. Встать, увидев его, гаркнул бойцам Федот. — Они вскочили на ноги и стали ждать, когда Василий Андреевич поздоровается с ними, чтобы ли их отрубить ответное «Здравствуйте!». Но он не стал их приветствовать, а прямо обратился к Федоту. «Что ты тут вытворяешь, товарищ взводный командир?» «То есть как это вытворяю?» — искренне изумился Федот. «Что ж ты с товарищами из китайского батальона по-хамски обошелся?» «А, вон ты о чем! Да ведь они в нашу квартиру без нас тут влезли. Пришлось, раз они русского языка не понимают, по-другому с ними разговаривать». Василия Андреевича взорвало. — Что что по-твоему, китайцы не люди? — А как тебе не стыдно? Ты красный повстанец. Ты воюешь за братство и равенство всех, у кого на руках мозоли, и позволяешь себе такие штучки. Китайцы в тебе товарища видят, человека. Они вместе с тобой за советскую власть воевать пришли, а ты им свинство свое показываешь. Федот стоял перед ним красный и растерянный. Бойцы помалкивали, потупившись. Отчитав как следует, Василий Андреевич пообещал вопрос об их недопустимом отношении к китайцам поставить на полковом собрании и ушел. Вечером состоялось собрание бойцов первого полка. Василий Андреевич выступил на нем с большой речью. Он рассказал, как царское правительство разжигало вражду между народами, населяющими Россию, как натравливало их друг на друга, чтобы легче держать их в повиновении. На юге России она устраивала еврейские погромы, — сказал он, — а на Дальнем Востоке и в Забайкалье пугало русское население желтой опасностью. Все это делалось для того, чтобы народ не видел, где его настоящие враги. Невежество и наши сословные предрассудки помогали в этом царю и буржуазии. Раньше у нас было в Забайкалье так, что казаки считали настоящими людьми только себя. Царя теперь давно нет, но дикие предрассудки того времени еще не выветрились из головы у многих. — Вот сидит перед вами здесь и хлопает глазами мой посельчик, — показал он на Федота. — Это вековечный батрак, голь перекатная. А казачьим гонором он заражен, как никто другой. Он не задумался выкинуть партизан китайцев из дома. Бойцы его взвода, вместо того, чтобы одернуть его, помогали ему в этом. — Таким людям, товарищи, мы должны сказать, что они позорят звание красного повстанца, помогают своими поступками нашим врагам. Миловать за это и мы их не будем, будем беспощадно наказывать вплоть до предания суду. Выслушав Василия Андреевича, бойцы закричали в тысячу глоток. — Позор! Выгнать его к черту из партизан! С командиров снять! Подворив тишину, командир полка Кузьма Удалов сказал. — Давайте сперва послушаем, что на это сам Муратов скажет. Признает он, что худо вел себя? — Признаю, глухо как в трубу, — пробасил Федот и, помолчав, добавил. — Ошибся. — Чтобы в другой раз не ошибался, пусть в рядовых теперь походит. — Правильно! — закричали бойцы. — Пусть ума набирается, да от старых замашек отвыкает! Собрание постановило снять Федота с командиров и направить рядовым во взвод Семена Забережного. Только бойцы начали расходиться по квартирам, как по улице проскакал ординарец Журавлева Мишка Лыншаков, тот самый Мишка, который в свое время был неразлучен с Василием Андреевичем. Он кричал во все горло. — По коням! Заставы донесли, что с юга к Багдадской подходит какой-то крупный кавалерийский отряд, и Журавлев решил на всякий случай привести полки в боевую готовность. Не успели бойцы сесть на коней, как поступило новое донесение. Приближающийся отряд идет под красным знаменем. — Значит, пополнение прибывает, — сказал Журавлев Бородищеву и Василию Андреевичу, и распорядился построить полки для встречи отряда на окраине станицы. Только полки построились на широкой луговине у Паскотины, как из леса показался отряд. Завидев стоявшего с группой ординарцев впереди полков Журавлева, командир отряда, молодой еще черноузый казачина, на белом породистом коне поскакал к нему с рапортом. Не доехав до Журавлева каких-нибудь пяти шагов, он, круто осадив коня, привстал на стременах и, кинув руку под козырек, молодцевато отрапортовал. — Товарищ командующий, отдельный партизанский отряд четырехсотенного состава под командой Улыбина прибыл в ваше распоряжение. — Здравствуйте, товарищ Улыбин, — протянул ему руку подобранный и построжавший Журавлев. В эту минуту Бородищев и Василий Андреевич, которых Роман не разглядел из-за того, что сильно волновался и видел только одного Журавлева, до голову его коня, оба сразу окликнули его «Роман! Ромаха!» «Дядя!» — закричал изумленный Роман, и, забыв о торжественности минуты, устремился навстречу Василию Андреевичу, улыбаясь простой и бесконечно счастливой улыбкой. «Ура!» — дружно и весело грянули журавлевские ординарцы, узнав от Бородищева, кто такой Роман. Мощным все заполнившим криком ответили им партизанские полки, и пошло перекатываться под ясным вешним небом от сопки к сопке, постепенно замирая, ликующее эхо, и радостно вторили ему деревья и камни на много верст кругом. На другой день партизанский рев в присутствии всех мунгаловцев судил приведенного в Богдать Платона Волокитина. Ни один из них не подал голоса в защиту его — Лукашка, Симон Колесников и Гаврил Мурзин — которые приехали в партизанскую столицу на день раньше Романа, рассказали на суде, как требовал Платон на сходке их арестовать, как кулаками и ногайкой гнал он не хотевших идти в дружину казаков. — Зловреднее этого человека, товарищи судьи, у нас в поселке только один купец Чапалов, — закончил свою речь Лукашко. — Есть еще Каргин, — крикнул Никита Клыков. Потом, потом об этом строго перебил их председатель трибунала сурового вида пожилой партизан, одетый в бурятскую шубу с расшитой цветными сукнами верхней полой. Ты давай по существу показывай, а о тогда поговорим, когда изловим его. Извиняюсь, раз не по существу, Никита уселся на лавку и стал разглядывать портрет генерала Скобелева над главой председателя. Наведя тишину, председатель обратился к Платону. — Ну так что ты можешь сказать в свое оправдание? Платон бесцельно мягше в руках своей желтой рукавицы с трудом разжал известково белые губы. — По дурности своей я это делал. виноват и я, да только за то, что других слушался. Чужим умом жил. Винюсь и раскаиваюсь теперь, гражданин товарищ. Поздно раскаиваться вздумал. Сухо оборвал его председатель и объявил. Трибунал удаляется на совещание. Члены трибунала, задевая шашками за стулья и ноги свидетелей, ушли в соседнюю комнату. Совещались они недолго. Через десять минут зачитали Платону смертный приговор. Одичалым взглядом обвел он своих посельщиков, уронил на зашарканный пол одну из рукавиц и, не подняв ее, пошел из избы, сопровождаемый конвоем. Вечером в тот же день на заседании штаба армии было решено идти в наступление на Нерчинский завод. Роман, отряд которого влили в первый полк, был утвержден командиром третьей сотни полка. Кузьма Удалов просил сделать его своим помощником, но большинство членов штаба решило, что для такой должности Роман еще молод. Пускай походит в сотенах, — заключил Журавлев. Если покажет себя как надо, то выдвинуть его никогда не поздно. Узнав о своем новом назначении, Роман почувствовал себя обиженным. Он был уверен, что отряд его переформирует в полк и командовать им поручит только ему. С честолюбием, которого не подозревал он в себе до своего кратковременного пребывания в больших начальниках, мечтал он совершить во главе полка такие подвиги, слава о которых разнесется по всему Забайкалью. Считая себя незаслуженно обойденным, переживал он свою досаду тайком от других. — Ничего, я им еще докажу, они про меня еще услышат, — думал он о штабных, принимая свою сотню, где и люди, и кони одинаково пришли ему не по душе. И только после большого разговора с Василием Андреевичем, который вылил на него разгоряченную голову доброй уши от холодной воды, осудив его за зазнайство, он примирился со своим положением и взялся наводить в сотни порядок. На другой же день обзавелся он таким трубачом, какого не было во всей армии. Усатый и крутогрудый трубач оказался мастером своего дела. Когда подавал он веселую и команду на обед, труба его так и выговаривала. «Бери ложку, бери бак, нету хлеба, беги так, каша с маслом, щи с крупой, торопись давай, не стой!» А с помощью Федота раздобыл для сотни ручной пулемет. Пулемет был неисправный, но в сотне нашелся слесарь из оловянских железнодорожников, который быстро исправил его. В поход выступили через день. первые и четвертый полки двигались на Нерчинский завод по берегу Аргуни. Они должны были занять станицы Алачинскую и Челбутинскую, чтобы отрезать пути отступления Семеновским войскам на китайскую сторону и соединиться южнее Нерчинского завода с полками, обходившими город с запада. Не встречая сопротивления, полки стремительно продвигались вперед. Приближаясь к Челбутинской, Роман невольно раздумывался о предстоящей встрече с Ленкой Гордовой. Ленка дала слово ждать его хотя бы три года, но что он мог сказать ей после того, как снова свела и помирила его судьба с Дашуткой? Сказать, чтобы она махнула на него рукой и выходила замуж? По-хорошему так и следовало поступить. Но мысли его все время двоились, и чем ближе была Челбутинская, тем больше Ленка заслоняла в его душе Дашутку. У него было такое ощущение, какое бывает перед большим и заведомо веселым праздником. На одном из коротких привалов он упросил Соломона Колесникова подстричь и его. Ножницы попали Симону такие, которыми стригут овец. Были они тупые и дико скрижетали в руках у Симона. Волосы они не стригли, а рвали, словно щипцы. Но Роман терпеливо вынес эту пытку, и на всякий вопрос Симона, не больно ли ему, бодро отвечал, валяя чего там. На подступах к Челбутинской он молодцевато поскакал к Кузьме Удалову и, горячо о пульку, попросил. — Разреши, товарищ Кузьма, мои сотни ворваться в станицу первой. — Давай, если зудиться, — разрешил грузный и широкоплечий Удалов, одетый в треснувшую по швам кожаную куртку и в желтые диковинные сапоги за шнурованными глинищами. Роман спал и видел заполучить себе такие же. Круто повернув с дыбленного пульку, Роман понесся к своей сотне. Чулбутинскую увидел он с перевала, где на обочинах дороги пробивалась первая зелень, катились по черным пашням гонимой ветром желтые мячики прошлогоднего перекати поля, за станичными огородами синела вскрывшаяся аргунь, тонули в лазоревые дымки маньчжурские сопки, дымились на берегу навозные кучи. Роман поднял к глазам трофейный бинокль и увидел, как гуляла по аргуне поднятая низовкой серебряная зыбь, вился над ближним островом Коршун. Среди кипящих волн разглядел он боты и лодки, до да отказа битые людьми. Они торопливо плыли к китайскому берегу. — Ребята, богачи за границу удирают! — крикнул он партизанам и, дав коню по воде, скомандовал. — За мной! Спрятав на скаку бинокль футляр, Роман выхватил из ножен шашку. Крутя ее над головой и гикой, летел он в намет по звонкой горной дороги. Дома, заборы и плетни станицы стремительно неслись ему навстречу, и с небывалой силой овладел им чувство жестокой радости, упоения этой гонкой и собственной молодостью. Широкие станичные улицы словно вымерли. Огласив их бешеной скороговоркой копыт и криками «Ура!», пронеслись по ним партизаны и выскочили на берег Аргуни. Но было уже поздно. Последние лодки с беженцами приставали к крутому китайскому берегу напротив бокалеек. Весь берег там был усеян китайскими купцами, солдатами и китаянками, сбежавшимися поглядеть на невиданных большевиков, гнавшихся за беженцами. Боясь, что партизаны начнут стрелять, беженцы, выскакивая из лодок, задыхались, бежали и лезли на обрывистый яр, чтобы смешаться с китайцами. Но нашлись и такие, которые крыли партизан в бессильной ярости диким матом, грозили им кулаками. «Сволочь красная! Гальтипа проклятая!» — стоя у самой воды, яростно горланил какой-то бородач в расстегнутом полушубке и белой папахе Один из партизан, молодой чубатый, с красным бантом во всю грудь, не вынес этого. Он скинул винтовку и выстрелил. Бородач взмахнул руками и хлобыснулся навнечу. Китайцы и беженцы кинулись в рассыпную. Берег перед бакалейками мгновенно опустел. «Кто выстрелил?» — заорал Роман, обернувшись на выстрел. «Я его, товарищ командир, — гризанул. Душа нестерпела весело ответил партизан. — Давай сюда винтовку, — подскакав к нему, приказал Роман. — Не дам. Подумаешь, какая беда, Беляка угробил. — Давай и не разговаривай, — схватился Роман за Маузер. — Ты знаешь, что ты наделал? Ты бузу международного масштаба устроил. Нам с тобой за это Журавлев обоим головы снимет. И Роман вырвал у партизана винтовку, снял с него шашку. В это время на китайском берегу появился офицеры два солдата с белым флагом. Они спустились к самой Аргунии, и офицер, сложив рупором ладони, закричал на русском языке, не выговаривая букву «Р». — Какое право ваше имеет открывать огонь по китайской местности? Не разобрав, как следует его слов, Роман ответил. — Плохо слышу. Если хочешь разговаривать, садись в лодку и плыви в нашу сторону. — А ваша наша не убьет? — спрашивал, надрываясь офицер. Роман приказал самому зычноголосому партизану ответить, что партизаны знают и уважают международные законы, и он гарантирует офицеру полную безопасность. Получив такое заверение, офицер рискнул переплыть на русскую сторону. Выйдя на берег, он направился к Роману, возле которого стоял спешенный и обезоруженный виновник происшествия под конвоем двух партизан. Взяв два пальца под козырек своего кепи цвета мышины шерсти, офицер отрекомендовался. Я помощник командира китайского кордона. Наша страна с русскими красными не воюет. Мы соблюдаем полный нейтралитет. Мы требуем на нашей территории не стрелять. В противном случае наши тоже будут стрелять. — А зачем вы бандитов к себе принимаете? — спросил его один из партизан. — Раз нейтралитет, так нечего беляков к себе пускать. Роман зверем глянул на партизана, приказал ему замолчать, а офицер с притворно-сладкой улыбкой ответил ему. — Китайский народ шибко гостеприимный. — Придет к ним красный... — Придет белый. Всех примет. Такой наш закон. Тщательно подбирая слова, которыми, как знал, из прочитанных книжек надлежало изъясняться в подобных случаях, Роман обратился к офицеру. — Господин китайский офицер, красное командование в моем лице сожалеет об этом прискорбном случае. Оно приносит в вашем лице большим китайским начальникам свое извинение и он поклонился при этом так, как некогда кланялись в его присутствии приезжавшие к ЛАЗО китайские парламентеры в шелковых халатах и черных шапочках. Виновных в происшедшем арестован и будет отдан под суд Красного рефтрибунала. Офицер, удовлетворенный его извинением, принялся угощать партизан сигаретками и дружески похлопывать менее суровых из них по плечам. Затем церемонно откланялся и отбыл на свою сторону. — Видел, дура, как мне пришлось из-за тебя китайцу кланяться, — сказал тогда арестованному Роман, довольный исходом дела, но не желавший спустить виновному. — Гляди, учись и кайся. Это же тонкое дело, международная политика. Дипломатия, раззява! Вернувшись в станицу, Роман поехал на ту улицу, где жила Ленка Гордова. При виде Гордовского дома он показал на него своему спутнику ординарцу и распорядился. — Поезжай быстро в этот дом. Скажи хозяевам, что к ним на квартиру станет командир сотни. Выждав, когда ординарец спешился и вошел в дом, Роман направился туда. Ехал он, пристав на стременах, лихо заломив на ухо папаху и поглядывая по сторонам орел орлом. Пока он спешивался и вязал коняк к в широкой гордовской ограде, ординарец вышел из дому и сказал ему, тут паре, кроме глухой старухи, ни одной души больше нету. Как нет? Нет, да и все. А от глухой ничего толком не добьешься. Разочарованный Роман вдруг почувствовал себя страшно усталым. Входя в дом, он увидел в кухне Ленкину бабушку, старушку лет восьмидесяти, глухую, подслеповатую. — Здравствуйте, бабушка! — крикнул он ей прямо в ухо. — Здравствуй, сынок, здравствуй! — Где у тебя семья? — За границу батюшка убежали, испугались каких-то большаков, да и уехали. Со всем хозяйством уехали, здесь только меня до да голые стены оставили. — А внучка-то твоя, Елена, тоже уехала? — Тоже, милый, тоже, — шамкала старуха. Роман прошелся по опустелым гордовским комнатам, заглянул на минуту за ситцевый в горнице, где, как знал, он стоял Ленкина кровать, и медленной походкой вышел из дома. От гордовых решил он заехать к Меньшовым. В ограде у них увидел запряженных в телегу пестрых быков. На телеге лежали бараны и мешки с зерном, от которых наносило запахом формалина. У Коновязи были привязаны две лошади в хомутах. Должно быть, на пашню ехать собирались, а теперь тоже в Китай махнули, — подумал он, слезая с коня. В эту минуту до крыльца выбежала Марфа Андреевна, увидевшая его в окно. Разглядев на его фуражке красную ленточку, Марфа Андреевна с явным облегчением рассмеялась. — Вот они какие, большевики-то! А ведь мы считали, что они и на людей не похожи. — Ну, здравствуй, здравствуй! — они обнялись и расцеловались. Сдержанно посмеиваясь, Роман спросил, где у нее хозяева — дома или тоже в Китае. Какое то дома, — принялась жаловаться она, — на ту сторону бежали как услыхали, что большевики идут, бросили все и кинулись за аргунь, боюсь, не потонули ли в переполохе, оставили дома меня с девками, и как только теперь мы хлеб без них сеять будем. — А ты с кем-нибудь закажи им, чтобы назад ехали. Мы ничего им не сделаем, не звери мы какие-нибудь. — Да уж придется, — вытирая кончиками платка глаза, — сказала Марфа Андреевна и повела Романов дома. Напившись у меньшовых чаю и поговорив с Клавкой о Ленке, Роман оказал ей повидать ее и убедить вернуться домой. — Ладно, — пообещала Клавка, — скажу. Когда она узнает, что ты партизан, обязательно вернется, и отца заставит вернуться. Нерчинский завод тесно сдавлен со всех сторон высокими и круглыми горами. С запада заслонил его воскресенский хребет, главный пик которого, украшенный белой часовенкой носит название «Крестовка».